Деревья-оборотни Существуют легенды не только о животных-оборотнях, но даже и об оборотнях деревьях. Вот одна из них. На северо-западе страны стоял буддийский монастырь. Монах по имени Джитун каждый вечер удалялся в тихую прохладную рощу, где его никто не мог потревожить, и погружался в медитацию. Так прошло несколько лет. Но в одну из ночей в монастыре появился какой-то человек. До самого рассвета бродил он по монастырю, выкрикивая имя монаха. Это продолжалось и на следующую, и на третью ночь. Когда на третью ночь его голос вновь достиг кельи монаха, Джитун спросил, «Зачем ты зовешь меня? Войди и спроси, что тебе нужно». Тогда на пороге появилось существо в шесть с лишним чьи ростом, в черной одежде, с синим лицом, широкими глазами и толстыми губами. Увидев монаха, оно смиренно сложило руки перед собой. Джитун, пристально посмотрев на незнакомца, спросил. замерз и предложил. «Двигайся ближе к огню». Незнакомец сел, а Джитун продолжал нараспев читать сутры. Ближе к пятой страже незнакомец разомлел у огня и, закрыв глаза и открыв рот, громко захрапел. Увидев это, Джитун взял ложку для ладана и бросил ему в рот несколько горящих угольков. Существо вскочило и со страшным воем бросилось к воротам. Затем со стороны холма, что располагался за монастырем, донесся звук, словно кто-то споткнулся. На следующее утро Джитун осмотрел место и нашел там кусок коры. В поисках неведомого существа он забрался на холм и увидел в нескольких ли от себя большое зеленое дерево тун с зелеными ветвями. А выбоина на корнях дерева, казалось, была сделана совсем недавно. Он приставил к выбоине кусок коры и обнаружил, что они совершенно совпадают по размерам. После этого Джитун взглянул на ствол дерева. Примерно посередине ствола дровосек вырубил дупло глубиной в шесть суней. Это был род призрака, поскольку в нем до сих пор тлели и мерцали огоньки. Тогда Джитун поджег дерево, и призрак более никогда не появлялся в монастыре. Деревья-призраки могут принимать и облик огромных черных чудовищ. В годы Гайхэ. Согласно преданию, это 827-836 года. Жил некто по имени Дзянся, мелкий чиновник, в чьём доме происходили странные и таинственные вещи. Каждую ночь появлялся великан, черный как уголь, распространявший вокруг себя свет. Все, кто видел его, пугались, заболевали и умирали. Потом появился колдун и прорицатель Сюи Юанчан, которому чиновник приказал с помощью магических амулетов и заклинаний покарать призрака. Вечером Юан Чан уселся под западным балконом зала и стал ждать. Неожиданно появился великан. Юан Чан достал амулет и бросил его в чудовище. Амулет попал великану в руку, раздался такой звук, словно руку отрубили, и она упала на землю. Великан исчез, и Юан-чан увидел, что упавшая на землю рука на самом деле не рука, а сухая ветка. На следующее утро слуга сказал ему, «Ваш амулет прилип к дереву, что растет в северо-восточном углу». Они немедленно отправились туда и увидели, что у дерева была отрублена ветка, а на ее месте находился амулет. Юанчан со слугой срубили дерево, и с тех пор призрак больше не беспокоил обитателей дома.